Трем аэронавтам едва удалось совместными усилиями оторвать все эти приборы от дна корзины, к которым они крепко-накрепко были приделаны. Но Кеннеди обладал огромной силой, Джо ловкостью, а Самуэль изобретательностью. И в конце концов они все-таки добились своего. Все приборы были выброшены за борт и исчезли, нанеся немалый урон листве сикаморов.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 а Виктория, подхваченная утренним ветром, уже неслась к западу. Было четыре часа утра. Глава сорок третья. Племя талиба. Погоня. Опустошенный край. Умеренный ветер. Виктория все снижается. Выброшены последние продукты.